Как начался пересмотр истории? Установка отождествлять гитлеровский фашизм и советский коммунизм возникла вовсе не в период Холодной войны. Хотя тогда острота взаимоотношений с недавними союзниками была сильнее, чем сейчас, когда мы с легкой руки Горбачева вместе в объятиях Запада. Эту идею не приняли бы на Западе в 50-е годы те, кто обнимался на Эльбе и сопровождал северные конвои. В домах миллионов на Западе еще хранились британские газеты военного времени, исполненные восхищения перед жертвенной борьбой защитников Сталинграда. И английский писатель Толкиен, задумавший свои знаменитые сказки, еще воюя против немцев в Первую мировую войну, вывел под черным царством Мордор лежащим на востоке вовсе не СССР, как убеждены не сведущие в истории постсоветские западники, а гитлеровскую Германию. Спор об истории был открыт крупным германским историком нольты учеником Хайдегера, когда идеологическая борьба тоталитаризма и демократии настоятельно требовала пересмотра всех прежних суждений о мировой политике. Так Россию стали обвинять даже и в развязывании Первой мировой войны. Западная историография, ничтоже сумняшися, приняла трактовку марксиста Покровского, с подачи которого Первая мировая война до сих пор называется империалистической, хотя ей больше подошло бы название Второй Отечественной, как-никак России угрожало отторжение Прибалтики, Украины и лишение выхода в Средиземное море. Большевикам-то нужно было оправдать лозунг поражения собственного правительства в войне. Но комиссия по установлению ответственности за Первую мировую войну в Версале 1919 года однозначно постановила, что вина лежит на Германии и Австро-Венгрии. С ней согласился и американский конгресс. Борьба с империей зла требовала новых идеологем. И книги Нольте пришлись как раз кстати. В них виртуозно решалась задача – развенчать СССР как главного борца против фашизма, при этом не реабилитировать сам фашизм, но освободить Запад от вины за него. нольто интерпретировал Вторую мировую войну не как продолжение извечных стремлений к территориальному и геополитическому господству – а как начавшуюся Октябрьской революцией, всеевропейскую гражданскую войну между двумя идеологиями раскола. Европа же, по ноль впала в грех фашизма исключительно для защиты либеральной системы от коммунизма. И лишь потом скопировала тоталитарные структуры у своего соперника. В такой схеме мишенью возмущенного сознания становится советский тоталитаризм сталинского периода – и пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, которые якобы и стали причиной Второй мировой войны. Оттенки фашизации Европы Западная и постсоветская литература постепенно наполнилась прямыми и косвенными обвинениями в адрес СССР, якобы ответственного за установление германского фашизма, формулируемыми в русле двух основных концепций – По одной из них СССР и Германия, будто бы уже с договора Раппало, заключенного Советской России и Веймарской республикой на Генуэзской конференции в 1921 году, с целью избежать изоляции, планировали завоевание мира, повели дело к войне и к пакту Молотова-Риббентропа. Здесь очевидна натяжка исторических фактов, ибо договор Раппало был заключен Советской России с демократической Веймарской республикой которой никто и нигде даже не предвидел появления Гитлера и национал-социализм. Ротенау не только не вынашивал планов долгосрочного партнерства с СССР, но порывался отклонить советское предложение. Далее Рапальская линия в политике Германии практически истощается. Именно с приходом Гитлера к власти и договор 1939 года, как к нему ни не относиться, явился итогом совершенно иных обстоятельств. Концепция Нольте, к тому же, весьма хитроумно затушевывает различия между фашизмом итальянского типа и национал-социализмом. Однако фашизм итальянского типа или его элементы возникли одновременно почти во всех культурно-самобытных частях Европы, после удручающих итогов Первой мировой войны и революций в Европе. Не случайно он появился в католических Франции, Испании, Италии, в Европе англосаксонской и германской, Англии, Австрии, Германии, в Бельгии, Нидерландах, Дании, Скандинавии, наконец, в Европе православной и славянской, в Греции, в Болгарии, России, Югославии и даже в полумусульманской Албании. По мнению Нольта, Энергия, вызванная из глубин общества, из самых традиционных крестьянских слоев, была направлена на спасение либерального государства, что уже сомнительно. Наоборот, глубинка бунтовала против либеральной атомизации общества. Католическая церковь вряд ли приветствовала либеральную систему, в которой от влияния религии освобождались все общественные институты и образования, а антиклерикальные силы заполонили властные структуры и прессу. Однако сумрачный германский гений и западноевропейский прометеевский дух подавления и насилия оказались почему-то неспособны на христианскую антитезу. Так идеологи пролетарского интернационализма, так и либеральной атомизации. В результате порыв проявил все признаки вырождения. Отношение к церкви и к власти, как к служебным инструментам Франко и Муссолини, насилие, экстремизм, шовинизм, экспансия – Клише демократического агитпропа. Концепция Нольте сумела затушевать различия между фашизмом итальянского типа и национал-социализмом Гитлера, ранее всегда признаваемого наукой о политических учениях. Сегодня общественная наука на Западе перестала оперировать научными философскими категориями, а поступила на службу идеологии. Теперь главный критерий – Отсутствие американской демократии. Если бы наука биология заявила, что медведь коала и гусеница – существа одного биологического класса, поскольку едят листья бамбука, ученых бы подняли на смех. Скоро фашистскими объявят все цивилизации мира и государства до 20 века. Монархии, общества религиозные. Если исчезает различие между фашизмом итальянского типа и национал-социализмом, то главный грех их обоих сводится к отсутствию американской демократии. Однако нежелание какого-либо народа установить у себя демократию есть его право и само по себе не несет вызова или угрозы миру, если только не сопровождается насильственным навязыванием этого выбора. Что же было вызовом и угрозой миру со стороны гитлеровского рейха, который развязал войну со всей Европой? Попытка преодоления результатов Первой мировой войны и Версальской системы, в которой англосакцы примерно наказали немцев по принципу «горе побежденным», была бы естественным явлением мировой политики после каждой неудачной для какого-либо государства войны. Если бы окрепшая Германия ограничилась локальными конфликтами и тяжбами за сопредельные территории – то такой ход событий мало чем отличался бы от прошлых периодических войн за оспариваемые земли и вряд ли бы привел к Нюрнбергскому трибуналу. Но Гитлер провозгласил претензии на территории и страны, никогда не бывшие в орбите германцев, как на Западе, так и на Востоке Европы. Такой проект нуждался в оправдании. Его родила языческая нацистская доктрина природной неравнородности людей и наций, отсутствующие у фашизма итальянского и у коммунизма. Вместе это и стало грандиозным всеобщим вызовом. Как суверенности народов, международному праву, так и фундаментальному понятию монотеистической цивилизации об этическом равенстве людей и наций, на которых распространяется одна мораль и которые не могут быть средством для других. Именно универсальность вызова определила масштабы целей. Отрицание права других народов на историю позволяло истреблять второсортных и их культуру, сжечь города и села. Ни в одной войне прошлого не было такой гибели гражданского населения на оккупированных территориях. С легкой руки Нольты коммунизм, всегда и везде считавшийся главной антитезой фашизму, стали называть его прототипом. Но объединять советский коммунизм с гитлеризмом не только безнравственно, но и абсолютно антинаучно. Такой подход продиктован политической задачей – дать интерпретацию Второй мировой войны как войны не за геополитические пространства, не за историческую жизнь народов, а как войны за американскую демократию. Американский автор Лакер в своей книге под характером для всей концепции названием «Россия и Германия. Наставники Гитлера» Пытается доказать родство двух режимов – гитлеровского и советского, поэтому ему необходимо свести главный ужас немецкого фашизма к тоталитаризму. Поэтому он даже не акцентирует внимание на расовой теории и последовавших чудовищных идейных обоснованиях репрессий против евреев, насильственного перемещения арабской рабочей силы, астарбайтеров занятие Черноморья СССР и Украины колонистами и программы сокращения второсортных русских, белорусов и украинцев на 40 миллионов. Иному автору никогда бы не простили такое занижение удельного веса Холокоста в преступлениях гитлеризма. Но тут цель оправдывает средства. И все прощается. Целенаправленное идеологическое программирование сделало свое дело. Сегодня принято объединять коммунизм с нацизмом, а гитлеровский нацизм с фашизмом итальянского типа. Цель ясна – доказать, что главное зло XX века и вообще мировой истории – это русский и советский тоталитарный империализм, эталоном которого был СССР сталинского периода, и выделить все, что может сойти за его подобие в гитлеровском рейхе. Абсолютно антинаучная трактовка тождества нацизма и большевизма стала клише западного обществоведения, которым уже оперируют образованнейшие и именитые авторы. Директор французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль даже удивляется противоестественности антигитлеровской коалиции, странного альянса, соединения двух демократий и империи носивший такой же тоталитарный характер, как и режим, который предстояло сокрушить. Но французам, сопротивление и летчикам Нормандии-Неман, проливавшим кровь вместе с русскими не за идеологию, а за свою любимую прекрасную Францию, такой союз не казался противоестественным. «Нацистская Германия воплощает совершеннейший большевизм», обронил крупнейший современный французский историк Фюре. Что уже говорить о ведущем американском историке-русисте Пайпсе, который преподает свою китч-версию русской истории в Гарварде, кузнецей американской политической элиты. Этот автор в наиболее плакатной форме выражает свой нигилизм в отношении России, как старой, так и советской. Он также называет русский большевизм провозвестником теории элит, тоталитаризма и фашистских государств, неприличный для свободного западного ученого социальный заказ проявляется в абсурдном добавлении что большевистская партия поддерживала свое великорусское лицо на протяжении всей истории своего существования не великорусское лицо первых большевиков и их тотальное отвержение русской истории давно уже стало притчь во языцах именно эти книги переведены на русский язык постсоветскими либералами западниками «Постперестрочные времена».